дающего участок боцмана. Яма с этой стороны была глубже. Я опустил в ход лопату и через несколько минут сверток с документами оказался в моих руках. Обратный путь к машине проделал, как во сне. Голова кружилась от усталости, голода и всего, что произошло со мной за какие-то несколько часов. Возле Ниссана уже крутилась какая-то тень, но, когда я приблизился, сгинула. Тем не менее, я не поленился проверить машину на предмет наличия колес и только после этого рванул в освояси. Надо было срочно связаться с Олегом, но телефона под рукой, к сожалению, не было, к тому же он предупредил меня, что по сигнальному номеру ему больше нельзя звонить, и он сам выйдет на связь со мной. Я миновал мост через Обь и вдруг захотел посмотреть на украденные документы. Я притормозил у обочины на восходе, откуда до нашей хаты уже было рукой подать, включил лампочку в салоне — И развернул бумаги. Тряпку я выбросил еще на берегу. Какие-то договоры, мировое соглашение. Охранное агентство «Орлан», фирма «Фармсип». Черт знает что. Сколько лет в бизнесе, а все равно не могу понять, что же в этих бумагах криминального. Стоп. «Фармсип»? В прошлом году я выслушал немало сплетен об этой фирме. Услышать и сразу же забыть подобное, даже на фоне общего разгула преступности вообще и заказных убийств, в частности, на мой взгляд, сложновато. Осенью минувшего года местные прессы и телевидения, да и не только местные, с интересом следили, присоединиться ли фармсип к московской фармацевтической корпорации «Роскам», а она, в свою очередь, сама с недавних пор стала вотчиной то ли «Хёхста», то ли «Шерингплау», то ли еще какого-то подобного международного концерна. Москвичам удалось протолкнуть на внутренний рынок препараты, которые своим действием, внешним видом и ценой практически не отличались от зарубежных. Роскам постепенно прибирал к рукам контрольные пакеты акций лекарственных фабрик в разных городах России, делая из акционерных обществ свои региональные представительства. Считалось, что так Москва снижает социальную напряженность в регионах, создавая новые рабочие места и тому подобное. Трудно сказать, правда ли это, но, как ехидно подмечали журналисты, все в конечном итоге упирается в кошелек потребителя. А лекарства – это дело такое, что требуются они, как правило, немолодым, энергичным и денежным людям, кому и лечиться, в общем-то, некогда в принципе, ну, разве что от похмелья. За какие лекарства проголосует небогатый, а то и попросту бедный потребитель? За красиво упакованные, дорогие, московские – Или дешевые, местные, в неброской бумажной обертки, тем более, что последние в сущности нисколько не хуже. Пока журналисты высмеивали начальство москвичей и рассуждали о непреклонности директора фармсиба, который худо-бедно, но щедрее многих новосибирских руководителей платит своему коллективу и категорически отказывается продавать контрольный пакет акций, в дело вступила иная дипломатия. В октябре прошлого года директор был убит в собственном автомобиле, как выяснилось, собственным телохранителем, который после этого, как водится, бесследно исчез. Руководить фирмой стал новый директор, более уступчивый. Вроде бы и заработки на предприятии резко поднялись, но потом приходилось слышать, что столько-то человек выбросили на улицу, а начиная с ноября в средствах массовой информации об этом Фармсиби не было сказано ни слова. Я, например, хоть и читаю газеты и смотрю по вечерам панораму, что-то не могу припомнить, чем кончилось все это дело».